Мама вскипятила воду и налила ее в чашку, где уже лежал чайный пакетик. Стэси села и выпила чай. Это было в первый раз, когда на нашей ферме кто-то пил горячий чай. Потом она попросила, чтобы ее оставили одну. И мы ушли на переднюю веранду, а она осталась приходить в себя. Прошло совсем немного времени, и мужчины, конечно же, полезли в Бьюик. Подняли крышку капота и стали рассматривать мотор. На меня внимания никто не обращал, Так что я снулся с веранды и пошел за дом, высматривая Телли. Потом спрятался возле силосной ямы, в любимом мной местечке, где меня никто не мог видеть. Услышав, как заработал мотор, я сразу понял, что это не наш грузовик. Звук был мощный и ровный. Они собирались прокатиться, отец уже звал меня. Но я не откликнулся, и они уехали без меня. Я не стал больше искать Телли и пошел обратно домой. Стэсси сидела на табуретке под деревом с убитым видом глядя на поля и скрестив руки, словно чувствовала себя совершенно несчастной. В юика возле дома не было. «А ты что же, не поехал прокатиться?» – спросила она меня. «Нет, мэм. А почему?» «Да просто не поехал. А ты когда-нибудь на легковушке катался?» он ее был насмешливым, так что я решил соврать. «Нет, мэм. Тебе сколько лет?» «Семь. Тебе уже семь, и ты ни разу не ездил на легковой машине?» «Не ездил, мэм. А телевизор когда-нибудь смотрел? Нет, мам. А телефоном пользовался? Нет, мам. Невероятно. Она с отвращением покачала головой. Я пожалела, что не остался сидеть возле силосной ямы. Ты в школу ходишь? Да, мам? Слава богу, хоть это есть. Читать уже умеешь? Да, мам. И писать тоже. Собираешься закончить среднюю школу? Конечно. А твой отец закончил? Закончил. А дед? Нет, мам. Так я и думала. А у вас тут кто-нибудь в колледже учится? Пока нет. Как тебя понимать? Мама говорит, что я пойду учиться в колледж. Сомневаюсь, откуда у вас деньги на колледж? Мама говорит, что я все равно пойду. Да нет, ты вырастешь и станешь еще одним нищим фермером. И будешь выращивать хлопок, как твой отец и дед. Это мы еще посмотрим, сказал я. Она в полном разочаровании покачала головой. А вот я два года посещала колледж, сообщила она гордо. Ну, ума тебе это не прибавило, хотелось мне сказать. Возникла длинная пауза. Я хотел уйти, но не был до конца уверен, каким образом можно выйти из разговора. Она очень прямо сидела на табуретке и рассеянно смотрела вдаль, накапливая яду для следующего укуса. Просто уму непостижимо какие вы тут отсталые, наконец, произнесла она. Я изучал свои ступни. Если не считать Хенка Спруила, я никогда еще не встречал человека, столь же неприятного, как это Стейси. Что бы сейчас сделал Рики? Скорее всего, послал бы ее куда подальше. Мне такое было не по зубам, так что я решил просто уйти. Бьюик уже возвращался, за рулем сидел отец. Он остановил машину, и все взрослые вылезли из нее. Джимми Дейл крикнул с пройлом, чтобы шли сюда. Посадил Бо, Дейла и Трота на заднее сиденье, а Хэнка на переднее, и они поехали по нашей грунтовке в сторону реки, поднимая за собой клубы пыли. День уже клонился к вечеру когда Джимми Дейл впервые сказал, что они скоро поедут. Мы-то только и ждали, что они уедут, а я особенно беспокоился, что они могут проторчать достаточно долго, чтобы остаться к ужину. Не мог я себе представить, что буду сидеть с ними за одним столом и пытаться жевать, а Стейси будет отпускать свои комментарии по поводу нашей еды и привычек. А то, что она только и делала, что выражала всяческое презрение по отношению к нашей жизни – Значит, и за ужином продолжит в том же духе. Наконец мы медленно двинулись к Бьюику. Прощание, как обычно, длилось целую вечность. У нас тут никто никогда никуда не торопился, когда наставало время уезжать. Кто-нибудь заявлял, что время уже позднее, потом это повторялось еще раз, потом кто-нибудь делал первый шаг в сторону машины или грузовика, и тут все начинали многословно прощаться.